В двенадцать жена позвала врача обедать. Столовая была обставлена просто и бедно. У мебели был такой вид, словно она и на свет появилась уже старой. За столом сидела их двадцатилетняя дочь Анхела и штопала чулки. На перилах лестницы, ведущей во двор, стояли красные глиняные горшки с лекарственными растениями. Бедняга, Бенхамин Сито, сказал врач, садясь на своё место за круглым столом. Ужасно озабочен анонимками. Все сейчас озабочены анонимками. Семейство Тоборов уже собирается уезжать из городка, вмешалась в разговор Ангела. Мать стала наливать в тарелки суп. Они всё распродают, сказала она. тягивая носом жаркий аромат супа, дантист был сейчас далёк от тревог и забот своей жены. Вернуться, сказал он. У бестыдника память короткая. Дое на ложку он ждал, что скажет по этому поводу его дочь, девица с не очень приветливым, как и у него самого лицом, но с удивительно живым и любознательным взглядом. Однако ожидание отца оказалось напрасным. Она заговорила о цирке. Сказала: "Там один мужчина распиливает пилой свою жену пополам, другой суёт голову льву в пасть, какой-то карлик распевает песни, а акробат крутит тройное сальто-мортале над остриями ножей". Врач слушал её и молчал, а когда дочь закончила свой рассказ, пообещал, что если не будет дождя, то ещё одни вечером все они пойдут в цирк В спальне вешая гамак на время сиесты он понял, что его обещание сходить в цирк настроение жены не изменило Она, если вдруг и на них появится анонимка, уедет из города Врач выслушал жену без удивления Вот это была бы потеха, сказал он. Пулями выгнать нас не смогли, а вот приклеенной на дверь бумажкой выгнали. Он снял туфли, забрался в гамак прямо в носках и, стараясь её успокоить, сказал: "Да ты не беспокойся, нам не приклеит это исключено". "Нет на них креста", сказала жена. "Как знать", ответил врач, "они ведь соображают. Со мной шутки плохи". С бесконечным усталым видом женщина вытянулась на постели. Знать бы, кто их клеит. Тот, кто клеит, знает, ответил дантист.